Глава седьмая. Морок, красный туман, холод. Да какая разница? Саша рухнула на колени и подсекла Васильеву. не удержалась, разжала объятия, и тут же все девчонки пропали. Мгновенно волшебный сумрак стал сонной провинцией. Но вот скорость реакции у Кислицкой осталась, и молниеносно она прижала локоть к горлу Лизы. Та поперхнулась и выпучила глаза — Уже не фея в лунном свете, а белобрысая девица в пыли. «Хватит, слышишь? Хватит издеваться! Я придушу тебя, сброшу во враг. Тебя съедят лисы, и никто не найдет твое щуплое тельце в этих огромных лесах. Никто!» Василий его забулькала, захрипела, выпучила глаза, засмеялась. «Сама погрызешь?» И снова забулькала с давленным смехом, как по ушам дала. «Ну да, наверное, это было нелепо, смешно. Две девицы валяются на автобусной остановке, на асфальте, елозе и дергая ногами, а вокруг лес, луна, тишина, как в китайских фильмах, берущих призы на элитных фестивалях. Невероятное и обыденное среди равнодушного пейзажа. Остро осознаешь всю ничтожность и случайность человека рядом с вечностью». «Что?» «Саша ослабила давление». «Сама грызть начнешь, падальщица. Давай, только потом никогда уже не станешь человеком. Будешь бродить голодным призраком по горам, завлекать людей и есть их печень, пока горы не сравняются или пока тебя не пристрелит кто-то из охотников. С вертолета, например». Лиза закашлялась словами и смехом и резким движением сбросила соперницу с себя. Та даже не заметила. Девушка словно растаяла, а потом вот уже стоит за спиной, выставив вперед ладони в том же сложном развороте кистей и сплетении пальцев. Василий выставляла как щит эту фигуру, щит, направленный на Сашу. Выставляла и вещала что-то несусветное. «Назови своих отца и мать, где тебя инициировали?» Саша тяжело дышала, ее трясло от адреналина, и боль в спине лилась потоком через позвоночник в пальцы, гудела в голове. Красный туман заливал глаза, и все это, с детства знакомое, запрещенное, пугающее, сейчас клокотало силой, и мышцы дёргались, чтобы вскинуть руки и запустить весь мусор вокруг, от пакетиков сока в траве до бетонной урны, в эту чокнутую. «Вот что я делала в детстве. Я вот так кидалась предметами», — поняла Саша. И не удивилась. Было слишком больно, чтобы удивляться. «Спрячь свой хвост!» Хрипела Лиза, или, вернее сказать, ракотала и шипела многоголоса, как сотни змей обвалов. Спрячь ты развалишь все вокруг. Саша же опьяняюще, сильно чуяла именно чуяла по-звериному. Источник боли, суть красного тумана внизу в спине — это ее огромный, мощный, прекрасный, пушистый, никому невидимый хвост. Он сбивает и подбрасывает, он подкидывает предметы. Ему под силу разнести тут все, и его невидимую шерсть ласкает кончики пальцев, а он чуть бьет их электрическими искрами, бодря и щекоча. Саша возьмет, махнет хвостом и все тут развалит, если захочет, и пусть все видят, и пусть все боятся. Выходите, малявки, красноглазые, пойдемте спасать ваших братиков. Она снова увидела девочек и женщин, хорошеньких, как куколки, со светящимися желтыми глазами. Они смотрели из темноты вдали. Каждое личико было освещено красным светом. Свет шел от кадильниц, тех самых кадильниц, которые висели у дверей каждого дома в городишке. Сейчас же Саша видела, что вместе, светящиеся невидимым прежде светом, они складывались в карту. Их хранительницы разом поклонились Кислицкой, каждая со своего места. Она видела каждую, хотя до ближайшего дома с курительницей было не меньше. Ли... Ой... С полкилометра. Но до мельчайших подробностей, макияжа, до кончика каждой ресницы Саша различала все лица вдали и еще дальше. «Девочка моя, доченька!» Вдруг услышала Саша мамин голос. Вместо Васильевой стояла Сашина мама. Женщина держала в руках чайную пару, разбитую 15 лет назад. Ту, с розами, свою любимую. «Успокойся, да бог с ней, с чашкой. Купим другую, когда деньги придут». И она сама разжала руки и уронила посуду вниз. Звон фаянса был громче, чем рокот обвала. У Саши подкосились ноги. Хвост мягко спружинил, когда она падала в него, как в кресло. Морок прошел. На месте матери стояла Васильева и с сочувствием смотрела на Сашу. — Я сошла с ума? Или я оборотень-полукровка? — Кицуна? спросила та. — Нет, ты — Хулидзин. Китайская лиса-оборотень. Подревнее и поволшебнее японских родственниц. Спокойно уточнила Лиза. Настолько спокойно, словно каждый день так разговаривает. Чистокровная, но какая-то недоукомплектованная, что ли. Не пойму пока. Про родителей расскажешь, и мне станет все ясно.